Глава 14. Доклад о разгроме вандалами фармацевтической фабрики на Сакоши поступил рано утром. Ультрасовременное оборудование для выпуска персонализированных вакцин и генетических сывороток и сложнейшая научная аппаратура за одну ночь превратились в груду бесполезного хлама. Миллионы пациентов по всей галактике оказались лишены необходимых лекарств. Рорн только-только успел раздать необходимые поручения, направленные на минимизацию ущерба, а в очереди на рассмотрение уже томились запросы на ускоренную эвакуацию Сакоши других производств. Это могло означать лишь одно. Ещё на одной планете республика перешла в пусть и зауалированное, но решительное наступление. В двух предыдущих случаях быстрая реакция священной канцелярии вынуждала республиканцев пойти на попятный под угрозой потери значительной части производственного потенциала, но попыток они не прекращали, каждый раз действуя всё грубее и напористей. Они всё ещё избегали открытого вооружённого столкновения, но грань, отделяющая стороны от большой войны, истончилась до предела. В предпринимаемых властями республики действиях также чувствовался ясный привкус отчаяния. Ну а пока требовалось сделать всё необходимое, чтобы нынешний раунд не стал последним. Роорн уже собирался распорядиться о подготовке лайнера для отлёта на Сакош, как вдруг по внутренней связи поступил вызов с приказом немедленно явиться в тронный зал. Это казалось немного странным, поскольку последний инцидент практически ничем не отличался от десятков прочих, и его урегулирование не требовало участия столь высоких сил. Но приказы, как известно, не обсуждаются, а потому Роорн стёрнул с вешалки свой плащ, и помчался по коридорам дворца. В зале отрешения его лёгкая задаченность переросла в полное недоумение, поскольку здесь его уже поджидали весьма представительная делегация, оба верховных плюс сёстры Джейх и Кьюси, а также Шимаэл. Разгром фармацевтического завода и даже потеря целой планеты не стоили созыва такой компании. Судя по всему, остальные также пребывали в некотором замешательстве относительно причин их вызова на аудиенцию. Причём Лакана даже не пытался скрыть, что считает присутствие всех прочих излишним, а Рорна в особенности. Тем не менее, никто не стал комментировать происходящее, ограничившись протокольными поклонами, и когда привратники распахнули тяжёлые двери, все чинно проследовали в тронный зал и преклонили колено на своих местах в кругах силы. Предчувствие неприятностей буквально витало в воздухе, и первые слова, которые произнесла Сиарна, только подтвердили самые худшие опасения. Первая наместница вздрогнула под белым одеянием, и её искажённый трансом голос вместо приветствия произнёс. «Сакош, мы предприняли все действия, необходимые для нейтрализации последствий интендента, моя госпожа», отчитался Лакана, впрочем, без особой уверенности. Столь прямые намёки понимал даже он. «В то время, как вам гораздо раньше следовало принять меры по его недопущению», Лакана дёрнулся, когда его хлестнуло раздражение Сиарны. «Сколько подобных погромов должно произойти, прежде чем вы поймёте, что имеете дело с тенденцией, для перелома которой с вашей стороны не было сделано ничего?» «Я сделал всё, что возможно», — прохрепел тот, вынужденный опереться рукой на пол, чтобы не упасть. «Тогда как требовалось сделать то, что необходимо», — Сиарна издала нечто вроде вздоха. «Ивар Лакана, вы меня разочаровали». Верховный советник медленно сел, словно восковая фигурка на раскалённой сковороде, и повалился на бок. Руорна захлестнула сильное чувство дежавю. Точно так же и он сам некогда был буквально выжжен изнутри гневом госпожи, и от этого воспоминания его передёрнуло. Но одновременно он не мог не отметить и некоторую разницу между теми событиями и сегодняшней выволочкой. В тот раз выход корорна оказалась неожиданной и дерзкой, а потому Сиарна была действительно сбешена и не сдерживала эмоций, Верша свой скорый суд, он до сих пор удивлялся, как ему удалось остаться в живых. Сестре, которая исполняла тогда роль первой наместницы, пришлось почти месяц потом пролежать в госпитале, да и то её голос так до конца и не восстановился. Недовольство же богини действиями Лакана копилось не один день, так что сегодня она отчитывала у Верховного Советника формально и сухо, делая это лишь потому, что того требовала ситуация, и час настал. «Я достаточно долго ждала результата». Продолжала Сиарна. «Советник роорн высказывал мне свои опасения, считая проводимую вами политику излишне резкой и даже провокационной. Но я к нему не прислушалась и дала вам полную свободу действий, полагая, что таким образом вы сможете быстро и эффективно решить поставленные задачи. Но я заблуждалась. Ослепленные открывшимися перед вами возможностями, вы куда больше времени и сил тратили на удовлетворение своих мелких страстей и своего тщеславия» вы оказались неспособны заглянуть дальше собственного носа своими неодуманными решениями заведять ситуацию в тупик и выход из него найти теперь будет очень и очень непросто голова первой наместницы повернулась обратив взгляд на задний ряд присутствующих верховный советник Бекташ ш роорн громко объявила она подойдите и займите свое место рорн поднялся и сделав пять шагов вступил в круг высших по полом его плаща Заструились переплетающиеся линии и завитки, чертя широкую ленту узора Верховного Советника. Глядя на них, он не чувствовал ни радости, ни торжества, ни тем более злорадства. Ощущение было таким, словно он вернулся домой после временного отсутствия. Вернулся на своё место. Он снова стал самим собой. «Я в вашем распоряжении, моя госпожа!» Рор напустился на колено рядом с Верховной Жрицей, там, где представал перед лицом своей госпожи на протяжении сотен лет. «Перед вами стоит архисложная задача», — заговорила богиня. «И я понимаю, что требую почти невозможного, но если кто-то и способен с ней справиться, то только вы». «Я приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие, моя госпожа». «Признаюсь, мне не всегда понравил выбор средств, которые вы используете для достижения цели, но сейчас положение дел настолько критическое, что я разрешаю вам использовать любые методы и любые ресурсы». «Благодарю вас, моя госпожа». Шестеренки в голове Руорна взвизгнули и завертелись на максимальных оборотах, просчитывая возможные варианты разрешения кризиса. Ситуация и впрямь не терпела промедления. Думаю, мы оба извлекли уроки из нашего прошлого конфликта. В первую очередь это касается понимания того факта, что ни одна великая цель не может быть достигнута без определенных жертв. Мне пришлось поступиться своей гордостью, но ваша жертва, Бектыш, оказалась в стократ крат болезненней. «Вы лишили всего, что составляло смысл вашей жизни». «Я ни о чем не жалею, моя госпожа». «Я возвращаю вам мою силу, восстанавливаю звание и даю свое благословение. Есть ли еще что-то, чем я могла бы вам помочь?» «Возможность служить вам, моя госпожа. Вот все, что мне нужно. А это у меня уже есть». «Хорошо. Но есть одна вещь, которую я сама хотела бы попросить у вас». «У меня?» — удивился роорн «Всё, что пожелаете, моя госпожа». «В прошлый раз я обошлась с вами чересчур сурово, Бектыш, и сожалею об этом». Голос Сиарны звучал непривычно тихо. «Я прошу у вас прощения». Сзади кто-то потрясённо охнул. «Я...» — заговорил Белорорн, но вдруг понял, что не может подобрать нужных слов. Переведя дух, он попробовал ещё раз. «В моей душе никогда не было и не могло быть обиды на вас, моя госпожа». «И тем не менее...» «Мне не за что прощать вас, моя госпожа. Я не держу на вас зла». «Благодарю вас, Верховный Советник Руорн. И пусть ваша вера будет сильнее самой смерти!» Наместница скинула голову. «Аудиенция окончена». «Удивительно приятное ощущение», — негромко проговорила Верховная Жрица, наблюдая за тем, как Шимаил кюсиева Кюси безвольное тело Лакана в уборную. «Злорадство не к Жрицы Светлой Сеарны!» Недовольно проворчала стоящая подли неё сестра Джеих. «Я знаю, но ничего не могу с собой поделать. Та и не хочу, если честно». Делари фыркнула. «В конце концов, Соби, мне кажется, я имею на это определённое моральное право». «Странно, что госпожа не лишила Ивора своей силы. Бектоша, помнится зашвырнула на самое дно». «Погорячилась. Даже с богами такое случается. Хорошо ещё, что не на тот свет». Делари покосилась на стоявшего поодаль Верховного Советника, который взирал на происходящее с остранённым видом. Судя по морщинам на его лбу, мозг Руорна в данный момент занимали совсем иные проблемы, на фоне которых судьба очередного незложенного служителя не имела никакого значения. Из-за двери уборной показались Шимаэл и Кьюси. Секунду поколебавшись, они сначала подошли к Делари и Джейх. «Господин лаканов в порядке. Медицинская помощь ему не требуется». — отчиталась юная жрица. — Вот только настроение у него прескверное. — Жаль, — буркнула Верховная. — Пара-тройка переломов ему бы не помешала. — Как вы можете так говорить, госпожа? — возмущённо воскликнул Кьюси. — Вы тут все сговорились, что ли? — Шимаэл! — раздавшийся голос Руорна заставил всех немедленно умолкнуть. — Да, мой господин! — долговязый советник почтительно поклонился. — Ты возьмёшь на себя все работы по Сакошу. Я собрался заказать лайнер на вечер. «Но не успел. Сделаешь это сам. Все материалы я вышлю тебе, как только доберусь до своего кабинета. Хорошо, мой господин. Действуй». Словно получив от Верховного Советника мощный мобилизирующий импульс, Шимаил крутанулся на месте и зашагал к лестнице, прямо на ходу начав что-то диктовать в коммуникатор. Несмотря на внешнюю нескладность, своё дело он знал на отлично, и Рорн знал, что может на него положиться. «Господин Верховный Советник», Деллари мастерски владела своим голосом, и, понизив его почти на октаву, подобно опытному кулинару, приправила его щепоткой благоговения. «Я внимательно слушаю вас, Верховная!» Он повернулся к ней. «Примите мои поздравления!» Жрица присела в кокетливом реверансе. Рор невольно улыбнулся, хоть на время перестав быть живой машиной и обнаружив обычные человеческие эмоции. «Благодарю вас!» Он отвесил ей ответный поклон. «Видите ли, я всего лишь слабая женщина, не некоторых недостатков. Искрящийся взгляд, которым Делали одарила Рорна, упорно отказывался сочетаться с её извиняющимся голосом и произносимыми ею словами. «И если я чем-то вас обидела, то прошу, не держите на меня зла, я не желала этого». «Виан, кончай поясничать тебе это не к лицу». «О!» — приободрилась жрица, отбросив деланную церемонность. «Раз так, то я думаю, мы могли бы отметить твоё повышение, Бект. Может, поужинаем?» «Опять?» «Что значит «опять»?» в «Прошлый раз мы ужинали больше года назад, и, как выяснилось, не с тобой одной. На сей раз это буду я, я и только я». «Только ужин?» Руорн вопросительно загнул бровь. «Как вам будет угодно, мой господин?» Деларри смущенно потупила взор. Ещё щёки залила краска румянца. Даже непонятно, как ей удавалось добиваться такого эффекта по собственному желанию. Впечатление, впрочем, несколько смазывалось танцующей на её губах игривой улыбкой. «Уэвиан, боюсь, мне придётся отклонить твоё в высшей степени соблазнительное предложение», — советник вздохнул. «В ближайшие дни мне не то, что поужинать, передохнуть будет некогда. Извини». «Что ж, не судьба». Как по манявлению волшебной палочки, ненужный более румянец слетел с лица жрицы. «Так или иначе, но я хочу, чтобы ты знал, бег «Я всегда в твоём полном распоряжении». «Я знаю, виан кивнул Рорн. «Да и я перед тобой в долгу. Я предпочитаю называть это дружбой». «В любом случае, спасибо». Верховный советник отрывисто кивнул, давая понять, что его внимание ожидают и другие, более неотложные дела. «Ещё увидимся». «Всего доброго, мой господин», — поклонилась Делари. Бледное лицо Кьюси выглянуло из-за её плеча. «Вот досада», — констатировала она, глядя вслед удаляющейся фигуре. У меня тут как раз были кое-какие идеи насчёт оформления ваших покоев. Лира, заткнись!» Верховная жрица натянула на голову капюшон. «У нас вообще-то тоже есть чем заняться. Надо бы парочку должков вернуть». «Я же ясно сказал, никому меня не беспокоить!» — рявкнул Лакана, когда дверь его кабинета бесшумно приоткрылась. «Кому там непонятно?» «Я тоже искренне рада тебя видеть, Ивар». Верховная жрица шагнула внутрь и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Что это ты такой негостеприимный сегодня? С тобой сегодня у меня встреча не назначена». «Во-первых, младший советник». Температура в помещении ощутимо понизилась. «К старшему по чину следует обращаться на «вы» и в конце каждой фразы добавлять «моя госпожа». «Какие вы сегодня строгие, моя госпожа!» Лакана даже не пытался скрыть яд в голосе. «Во всём должен быть порядок». «Ну да, конечно. Вы же никогда ничего не упускаете и не забываете. Сперва разобрались с Паолой в прайме, а теперь пришли по мою душу». «Паола нарушила закон, а он предусматривает только одно наказание за вмешательство смертного в дела служителей», — холодно ответила Деллери. «Я лишь привела в исполнение уже давно вынесенный ей приговор. Ничего личного». «Ойли, по такому случаю вы даже не побрезгали сами ручки замарать». Почему же не натравили на неё свою ручную фурию, а Это вроде бы её работа». Оди училась вместе с Паолой в интернате, что даёт ей право на самоотвод. «Я предпочла до этого не доводить». Губы Верховной тронула ироничная улыбка. «Взамен, я думаю, поручить ей твою публичную порку, ведь это ты принудил Паолу к совершению преступления, а потом ещё и укрывал её от наказания. Мы видим тебя на Дворцовую площадь, людей пригласим, а?» «Что по этому поводу говорит дисциплинарная комиссия?» «Давайте, издевайтесь!» — советник, приглашающий, простёр руки перед собой. «Чего стесняться? Пляшите, прыгайте на несчастном, который низвержен с педестала и брошен в грязь! У вас это здорово получается!» Жрица хмыкнула и, не торопясь, двинулась вперёд, осматривая кабинет, словно прицениваясь накануне распродажи. Звук её шагов тонул в густом ворсе ковра. Этот ковёр, пожалуй, являлся единственным декоративным элементом во всём помещении, хотя, возможно, его хозяин просто предпочитал тишину. Во всём остальном локана придерживался исключительно утилитарного подхода, отточив его до такой степени, что это уже вполне могло называться стилем. Деларис с интересом изучила исполненную геометрической строговести обстановку, скользя пальцем левой руки по чёрным кожаным спинкам расставленных вдоль стола кресел. Её собственный кабинет — представлялся ей почти что живым существом, другом и помощником, который находился рядом все годы её служения. Он обладал некой собственной душой, год за годом, слой за слоем, наплавлявшийся на предметы его интерьера, пропитывая их, наполняя смыслом и передавая им весомость и значимость. Каждый гвоздик в обивке кресла мог рассказать свою собственную историю. Каждая плашка паркета хранила свою тайну. Словно придирчивое сито, кабинет верховной рано или поздно отбрасывал большую часть вещей, которые так и не смогли прижиться. Зато оставшиеся буквально врастали в него так, что становились его неотъемлемой частью. В сравнении с ним, кабинет Лакана выглядел голым скелетом до белизны с сушенным безжалостным солнцем. Коробка для пребывания в рабочее время, тоскливый металлопластиковый ящик, холодная и безжалостная препараторская. Он ничего не скрывал и не прятал посторонних взглядов, Шкафы и полки со стеклянными дверцами демонстративно выставляли напоказ показ всё своё содержимое. И точно так же каждый, кто в него попадал, чувствовал себя раздетым и выставленным на всеобщее обозрение со всеми своими пороками и слабостями. Коли верно мнение, что кабинет является отражением характера его хозяина, то душа Деллери представлялась манящим и интригующим лабиринтом, в тёмных углах и закоулках которого неосторожного посетителя подстерегали жуткие чудовища, с которыми лучше не знакомиться. А апартаменты Лакана заставляли предположить, что его мысли прямолинейны и чисты, как луч света, а все поступки подчинены строгой логике и лишены какого-либо скрытого смысла, и что никакие тёмные страсти не способны нарушить эту строгую гармонию. Однако Верховная Жрица прекрасно знала, что на самом деле всё обстоит совсем иначе. Деларе остановилась в нескольких шагах от Лакана и, развернув последнее в ряду кресло спинкой к себе, облокотилась на него. Её кроваво-красный костюм, тёмные, разметавшиеся по плечам волосы и узорчатая правая рука образовывались дорогой чёрной кожей обивки сногсшибательный ансамбль. Как и всегда. «Не гневи судьбу, Ивар!» «Тебе на самом деле крупно повезло, что Бектош не имеет скверной привычки злорадно зубоскалить наблюдая за чьим-то падением. Он, к счастью, не настолько злопамятен, как ты». «Прошу прощения, но боюсь, что не понимаю. Думаешь, мне неизвестна твоя легендарная фраза о том, как ты будешь стоять рядом и улыбаться? Её слышали тогда многие, и хоть прошло уже немало лет с тех пор, кое-кто ещё помнит. Думаешь, я не догадываюсь, зачем ты послал мне в тот раз за полотенцами, когда за спиной у тебя лежала их целая стопка?» Жрица фыркнула. «Да не смотри ты на меня так. Подслушать под дверями туалета не в моём вкусе». Я просто сложила два и два, а по твоей кислой мини теперь вижу, что не ошиблась». «Госпожа», — Лакана сплёл пальцы перед собой, — «я имею право думать то, что хочу, и говорить то, что думаю. Если мои слова содержали непозволительную дерзость, я отвечу за неё, но не перед вами, тем более, что в данном случае в моих действиях не присутствовало ничего подсудного». «Пусть так, но твоя проблема в том, что ты вечно не знаешь, когда следует остановиться». «Жажда мести и сладость её утоления ослепили тебя, и ты снова и снова напоминал Бекту, где его место, выдумывая новые способы уколоть его побольнее. Но с ним, как я уже сказала, тебе повезло. А вот потом чувство меры тебя окончательно изменило. Так что на мне твоё везение заканчивается». «А, это вы-то, легендарная Виан Деллари, говорите мне о чувстве меры? Да вы на себя посмотрите!» «За свою жизнь вы затащили в свою постель любовников больше, чем звёзд на небе. Не пора ли и вам самой остановиться?» «Совершенно незачем рассматривать под микроскопом мою личную жизнь. Тем более, если её подробности так тебя задевают», — огрызнула жрица. «Или тебе нравится подкармливать старые юношеские обиды? Сколько лет прошло, а всё забыть не можешь?» «Забыть? Как я ползал перед вами на коленях, посвящал вам стихи, крался ночами по дворцовым коридорам к вашим покоям, и всё ради чего?» Чтобы оказаться отвергнутым, отброшен прочь, как выпитый до дна бумажный стаканчик. Чтобы сквозь слёзы видеть, как вы, буквально на следующий день, напрочь позабыв обо мне, милуетесь с этой тощей кистьи. Нет, я этого не забыл и забывать не собираюсь. Раз у тебя, Ивор, есть право думать и говорить и делать то, что ты хочешь, почему ты отказываешь в подобном праве мне? Я общаюсь с тем, с кем хочу, и так, как хочу». Если ты не способен отличить серьёзные отношения от мимолётного увлечения, то это, в конце концов, твои проблемы. В общении с мужчинами я всегда предельно чётко провожу линию, за которую не следует заступать. И как только я вижу, что кто-то нарушает установленную границу, начинает воспринимать наши отношения как нечто личное, то немедленно прерываю любые контакты». Делари тряхнула головой. «Но ты оказался чересчур настырным и отказался прислушиваться к моим советам». Для твоего же блага мне пришлось оттолкнуть тебя. Я обошлась с тобой довольно резко, согласна, но другого выхода не оставалось. Однако было уже поздно. Ты сделал меня своей целью, которой решил добиться. Во что бы то ни стало, это тебя изгубило». «Это я-то сделал вас целью?» Лакана нервно рассмеялся. «А разве не вы называете выпускные балы охотой? Нет? Разве не ваше имя стояло в нескольких десятках предсмертных записок?» Разве не с вашей персоной связывают рост числа разводов в конфедерации?» «Тебя послушать, так я прямо ищадя ада какой-то». «А разве нет? Я же вас раскусил, госпожа. Вы ведь не человек. Верховная, не женщина, которую пытаетесь казаться. Вы зверь, хищник. Вы не ведаете любви, жалости или сострадания. У вас осталось одно единственное чувство, ведомое хищником — голод. И, утоляя его, вы бесконечно пожираете страдания окружающих вас людей». Вы сеете в их душах смятение, трепет и и страх, а потом питаетесь ими, пожиная богатый урожай и выедая человека изнутри, иногда вместе с несчастной душой, отбрасывая прочь пустую бесполезную шкурку, и аппетит ваш никогда невозможно насытить». Лакана распылялся всё сильнее. Его щёки раскраснелись, и он не замечал, как застыло лицо верховной жрицы и как её губы сжались тонкую полоску. «На язык упорно просится слово «шлюха», «Но это не про вас, нет!» — продолжал советник. «Они делают это ради денег. Вы же терзаете людей ради удовольствия. Но не ради того, животного наслаждения, нет. Только ради упоения властью над покорным вам человеком, превращая его в послушную марионетку куклу, лишённую последних остатков гордости и самоуважения, присмыкающуюся перед вами, жадностью, ловящую каждый ваш жест или взгляд. И ладно бы вы расправлялись таким образом только с теми, кто сам жаждет подобной участи». Просто взять то, что само падает к вашим ногам, — это неинтересно, скучно. Вы ведь такая спортивная. Куда увлекательней заманить в свои сети того, кто пытается сопротивляться? Ваш азарт ослепляет. Для вас нет разницы. Кто ваша жертва? Молодой кадет-идеалист или свежепосвященная, ещё не испорченная жрица? Вы всеядная нимфоманка, оставляющая за спиной груды растопленных сердец и исковерканных судеб. Деллари ответил не сразу. Она слегка покрутила головой, словно разминая затёкшую напряжение напряжения шею, а когда заговорила, голос её звенел, как во время транса. «Образы, рисуемые твоим воспалённым воображением, это твоя и только твоя проблема. Ты сам загнал себя в ловушку собственных горячечных фантазий. Но я вовсе не обязана соответствовать идеалистическим ожиданиям и эротическим грёзам экзальтированных ютцов. Я такая, какая есть». Чёрная кожа кресла скрипнула под пальцами жрицы. «Да, я не образец, добродетели. Я прекрасно знаю, чего стою, и не ограничиваю себя в потакании своим капризам. Я заработала право на это. Но и демонизировать меня не надо. Я никогда никого не обманывала и всегда была предельно честна со своими любовниками. Я не дарила им несбыточных надежд и заранее оговаривала отсутствие каких-либо взаимных обязательств. В отличие от тебя...» Я не получаю удовольствия от созерзания чужих страданий и никогда не мучаю людей ради забавы, хотя для тебя и могу сделать исключение». «То есть меня в своё время вытерзали исключительно по долгу службы? Так что ли?» «Как бы то ни было, за свои терзания ты расплатился со мной сполна. Ты от души порезился со своим трофеем. Приятных воспоминаний мне теперь до могилы хватит. Я всего лишь продемонстрировал вам, каково это — быть беспомощной игрушкой в чужих руках». С оглушительным грохотом отброшенное чёрное кресло врезалось в стену, и Далли оказалась прямо напротив лакана. Её татуированная рука схватила советника за шиворот и буквально выдернула с места. Бумаги и карандаши полетели на пол. «Ещё никогда! Ни один человек меня так не унижал!» — закричала она с искажённым от ярости лицом. «Никто и никогда так со мной не обращался! Не использовал меня как... как, как кусок мяса, как вещь!» Это был не истеричный виз домохозяйки домохозяйке, не ор, любительницы поскандалить, но оглушительный рык разъярённой львицы, парализующий волю и превращающий мышцы в студень. От него эхом зазвенели стёкла, шкафов и потолочные светильники. В нём сконцентрировалось всё, что верховной жрице пришлось вытерпеть Арлакана за последние месяцы, и синяки, из-за которых ей пришлось отменить посещение спортзала, и до крови кожу, когда она мочалкой яростно оттирала с неё воспоминания о прикосновениях его рук, и приступы рвоты, которые душил её каждый раз, когда она воспоминала о том, что он с ней делал, и слёзы, пролитые на плече Руорна. Деллери припомнила ему всё. По её лицу пробежала судорога. Мучительно медленно, будто сопротивляясь самой себе, жрица разжала пальцы и отбросила советника назад в кресло. Словно заворожённый, Тот, не отрываясь, следил за её правой кистью, над которой заплясали бледные голубые сполохи. Сключенные пальцы сжимались и разжимались, сражаясь с желанием его придушить. Яственно запахло озоном. «Никто не смеет так обращаться с верховной жрицей!» Дейлари всё же совладала с собой. И, сжав руку в кулак, настаивала на лакана указательный палец. «Слышишь? Никто!» Она выпрямилась, глаза её горели, лицо покрылось красными пятнами. Грудь вздымалась, как кузнечные меха. Протянув руку, она, не глядя, схватила со стола стоявшую рядом бутылку, выдернула пробку и наполнила один из бокалов на подставке. Горлышко пару раз отчетливо звякнуло край, затем она одним махом опрокинула его в рот. Некоторое время Деллари молча стояла, прикрыв глаза. Постепенно её дыхание стало ровным, лицо разгладилось. Уже через несколько секунд о недавнем взрыве напоминали лишь слегка раскрасневшиеся щёки. Воспользуясь моментом, Лакана вытер со лба, покрывший его крупные бисерины пота. Рубашка вся промокла и облепила тело. Он никак не мог отделаться от ощущения, что несколько секунд назад заглянул в самое пекло преисподней и только чудом остался жив. Такого страха он не испытывал, пожалуй, ещё ни разу за всю свою жизнь. Делари в последний раз глубоко вздохнула и открыла глаза. Подняв бутылку, она внимательно изучила этикетку и, неопределённо хмыкнув, наполнила бокал снова, после чего подняла его на вытянутой руке перед собой. Поверхность янтарной жидкости осталась недвиженной. Удальтворившись полученным результатом, верховная пододвинула себе другое кресло и грациозно опустилась в него, закинув ногу на ногу и поставив бокал рядом на стол. Она немного помолчала, потирая старый шрам на правой руке. Затем, положив руки на подлокотнике, обратила взгляд на бледного как мил лакана. Так что, Ивар, — голос её вновь обрёл привычную холодность и отстранённость, — пощады от меня не жди, и извинений тоже. Как, впрочем, я не жду их и от тебя. Что вы задумали? — хрипло поинтересовался Лакана. В отличие от жрицы, он всё никак не мог прийти в себя. Всему своё время, мой дорогой, — Деларис делал ещё один глоток, — торопиться некуда. Месть — это блюдо, которое, как известно, следует подавать холодным. Ты же своё явно передержал. Но я этой ошибки не повторю. Сиарна не допустит убийства своего служителя. Помилуй, зачем мне тебя убивать?» Жрица громко рассмеялась, и от её смеха Лакана вдруг стала совсем жутко. «Напротив, ты мне нужен живым и здоровым. Тело твоё мне без надобности. Меня куда больше интересует твой разум и твоя душа. Я ведь ими питаюсь, не так ли?» Она прикрыла глаза и запрокинула голову, словно предвкушая, смакуя предстоящее пиршенство м я тебе тоже кое-что продемонстрирую. Ты у меня ещё узнаешь, что такое настоящее, глубокое и безысходное страдание». Опрокинув в рот остатки вина, Делари поднялась с кресла и оправила блузку. «За семь я тебя оставлю», — она слегка наклонила голову. «Меня ещё ждут дела. Можешь не провожать». Верховная жрица развернулась и уже хотела направиться к двери, но остановилась и, метнув быстрый взгляд на советника, быстро провела правой рукой над пустым бокалом с каплей вина на дне и еле заметными следами губной помады на ободке. С лёгким хлопком внутри бокала вспыхнул шар бледного лилового пламени. Пометавшись между стенками пару секунд, он беззвучно исчез, оставив после себя мерцающее в раскалённом мареве идеально чистое стекло. Дверь за верховной захлопнулась с негромким щелчком, оставив флакана наедине с крайне неприятным ощущением. Он понимал, что только что чудом избежал смерти, но уже начинал об этом сожалеть.